Глава четвёртая. Танька распахнула двери и крикнула в темноту. «Валя! Валюш, ты где, а?» «Не ори всех собак!» взбаламутила. На крыльцо грузно поднялась тётка Клава, а за ней священник. «Зайди в дом!» Танька попятилась, нутром чувствуя, что произошло нечто нехорошее, и жалобно протянула. «А где Валя?» «А Валя твоя поменяла место жительства», — прошипела тетка, усаживаясь за стол. «На заимке теперь жить будет». «Как на заимке?» Танька испуганно посмотрела на батюшку, который старательно отводил глаза. «В руинах, что ли? Вы что говорите такое?» Корней вернулся. С ним она. «Кто?» Танька вылупила глаза и сделала рот бубликом. «Колдун ваш, что ли?» Ваш, воскликнула тётка, возмущённо поглядывая на священника. Они его к жизни вернули, а он наш. "Вы это серьёзно?" Танька кинулась к вешалке и натянула шубу. "Я сейчас пойду к участковому и вы быстро расскажете, где Валя". "Да ты что?" всплеснула руками тётка. Напугала. "Тёть Клав, неужели вы подумали, что я поверю во все эти рассказни про колдуна? Небось на домишко Валькин глаз положили". А вы ещё и божий человек. Она одарила священника убийственным взглядом и принялась натягивать валенки. Ко мне собралась. В дверях показалась круглая фигура участкового. Защитница. Павел Николаевич? Танька так и осталась стоять с открытым ртом в одном валенке. Он самый. Участковый отошёл от двери, пропуская сторожа клуба. Так вот, Татьяна Анатольевна, возмущаться нечего. «Сами эту кашу заварили, теперь расхлёбывайте. Если бы мы подругу твою Корнею не отдали, то вся деревня пострадала бы. И это из-за вашего любопытства и вашей безответственности». Танька оглядела всех и с ошалелым видом протянула. «Вы дебилы, что ли?» «Так, ты тут не умничай», — грозно произнёс Павел Николаевич, размахивая пальцем перед Танькиным лицом. — Будешь гавкаться со всеми, и тебя отправим. — Во, видал? Она ткнула ему под нос кукиш и принялась обуваться дальше. — Я сама сейчас на заимку пойду, и если там Вали нет, все ответите. Танька выскочила из дома, а священник раздраженно буркнул. — Пусть идет. — Может, и это сгинет. Таких дел натворить, прости господи. — А ты, Клавдия, дом Валькин занимай и живи. — рассудительно сказал участковый. — Сама-то во флигелёчке маешься, а у неё вон какие хоромы. Тётка закивала головой, а сторож поддакнул. — Не вернётся она. Колдун её точно порешит. — Что ж, такова воля Божья. Батюшка перекрестился и покосился на вазочку с печеньем. — Клавдия, чайком не угостишь? Я молча сидела на лавке и наблюдала за мужчиной, занимающимся какими-то странными делами. Он что-то варил в большом котле и постоянно подбрасывал в него всякие корешки да порошки, не обращая на меня никакого внимания. Разглядывая старый дом, который был почти развалин ещё этой осенью, я просто диву давалась. Казалось, будто построили новый. Судя по печке, мы находились в кухне, большой золотистого дерева комнате с двумя окнами. Под стеной стояли две резные лавки, возле окна такой же резной стол, окружённый красивыми стульями. В углу упирался в потолок старинный буфет, наполненный всякой всячиной: несколько кованых сундуков с замысловатыми рисунками и множество полочек с удивительной колдовской посудой. Откуда всё это взялось? Из кухни вели ещё две двери. Похоже, в доме было минимум три комнаты. Вы понимаете, что в наше время людей просто так не удерживают, решившись наконец, осторожно сказала я. А чем это время от другого времени отличается? хрипло произнёс он, не оборачиваясь. Жестокость, предательство, враньё. Вот тебя почему отдали без боя? Даже заступиться никто не захотел. Не нужны им это. Главное, чтоб своя голова цела была. Вы их напугали, промямлила я, чувствуя обиду. напугал, хмыкнул он. Они же мужики. Вот пропрадит твой, не побоялся со мной связаться. Детей, жену невинных убить. Хватило силы. Или ты надеешься, что у меня, как в старые времена, силы слабеют к рассвету? Не надейся. Я в мире мёртвых был, а после этого их только больше стало. Почему он вас убил? Я болезливо уставилась в его спину. А ты не знаешь, Он медленно повернулся, и я чуть с лавки не упала, глядя в его потемневшее лицо. "Знаю", пропищала я. "Вы вы детей ели". "Что?" взревел он, и я почувствовала, как от лица отливает кровь. "Сумасшедшая баба". Корней приблизился ко мне и взял за подбородок, всматриваясь в глаза. "Давай, дрожит от страха. Скоро ты будешь молить меня не быть с тобой жестоким". Но я помню всё. В твоих жилах течёт гнилая кровь. Кровь убийц и лжецов. В окно что-то постучало, и Корней отпустил меня, окинув презрительным взглядом. Он подошёл к окну, открыл створку, и тут же в комнату влетел большой ворон. Птица села на стол, и из её клюва выпал круглый камешек. Колдун подхватил его и довольно усмехнулся. «Скоро свидимся, брат». Я с интересом наблюдала, как он бросает камешек в своё варево, и мне вдруг показалось, будто земля слегка содрогнулась. Брат, неужели есть ещё один колдун? За болотом мило так же, как и в деревне, но на пригорке появилась протале, на которая становилось всё больше. Мёрзлая земля треснула, и из этой трещины показалась грязная рука, а следом и вторая. Тёмная голова Широкие плечи с трудом проходящие в этот узкий проём, и наконец на поверхность выбрался весь человек. Он встал на колени и отдышался, потом стряхнул с рваной и изгнившей одежды землю и поднялся. Принюхался, довольно оскалился и пошёл к лесу. Утопая в сугробах, Танька добралась к дому и принялась рыться в кладовке. О, вот они. Она вытащила старые лыжи, палки и кинулась на кухню за фонарём. Немного подумала и взяла столовый нож. Ну вы у меня попляшете. Я иду, Валечка, иду. Ну, гады. Танька снова вернулась от дверей, накрасила губы новой помадой, брызнула на себя духами и уже тогда вышла. Натянув лыжи и путысь в них, она чертыхнулась, но вскоре разобралась. и покатила к лесу, не обращая внимания на летевший в лицо снег. Запала у Таньки хватило на половину пути, а потом ей стало страшно. Она светила фонарем под все кусты, ожидая увидеть под ними притаившегося колдуна, и каждый раз повизгивала, пугаясь упавшего с ветки снега. Вскоре в луче фонаря показались очертания заимки, и Танька присвистнула. «Ничего себе! А что тут происходит?» Кто это всё построил? Да чего под чужими окнами трёшься? Танька медленно повернулась и села на снег, ударив задравшимися лыжами мужика, появившегося из-за дерева. Да что ж тебя? заревел он, хватаясь за ногу выше колена. Неловкая, что ли? Что-то я тебя раньше не видела. Танька подозрительно навела на него луч фонаря. Ты кто? Мужчина был грязный, одетый в какое-то рваньё, а главное босой. Скуластое лицо выражало негодование и раздражение, а миндалевидные глаза пускали молнии почти в прямом смысле этого слова. "Не твоё это дело", грубо ответил он, и Танька маленько напряглась. "Ты что, из тюрьмы сбежал?" "Ага, из могилы вылез пару часов назад", язвительно сказал мужчина, и схватив ошалевшую Таньку под локоть, поднялся с снега. Пошли ко со мной. Отпусти меня, завопила Танька, отбиваясь от него, но лыжи мешали ей это сделать полноценно. Я буду орать. Ари, согласился он. Я не против. Он потащил упирающуюся Таньку к дому, и дверь сразу же распахнулась. Прохор, я думал, ты придёшь раньше. Корней перевёл взгляд на Таньку. А это что? Тёрлась здесь. Да что ты? Тогда тащи её сюда. В дверях послышался шум, и я с удивлением наблюдала, как вслед за Корнеем в дом заходит высокий мужчина, больше похожий на бомжа, и тащит Таньку в лыжах. Я даже рот открыла от изумления. Танька? Ой, Валичек, подруга помахала мне рукой. Хорошо, что ты здесь. А ты что здесь делаешь? Я подбежала к ним и прошептала на этого бомжа: "Может, хватит трясти её?" "Карней, что происходит?" Он повернулся к колдуну, не удостожившись даже посмотреть на меня. "Что это за бабы ушлые?" "О, это интересная история." Карней насмешливо посмотрел на меня. "Они оживили меня." "Да?" Бомж опустил Таньку, и та грохнулась на пол, ударив его задником лыжи в ногу, и он заревел. Ты меня убить хочешь? Вот коза. Я покосилась на Корнея и заметила, что он явно не ожидал такого поворота событий. Не тыкай. Танька пыхтела как паровоз, стягивая лыжи. Я с тобой гусей не пошла. заткнись. Снова заревел бомж и обошёл её стороной. Чумичка. А сам? Вступилась я за подругу. Когда мылся в последний раз, Мужчину уставились на нас такими взглядами, что разговаривать у меня желание отпало. Да и Танька угрюмо молчала, настороженно поглядывая на Корнея. Чего вылупилось? Колдун неприязненно скривился. Не нравлюсь? Ну почему? Танька вздохнула очень горько. Симпатичный мужчина, злой только. Ты не видела, как он меня за морду хватал? кивнула я и почувствовала его злой взгляд. И детей рожать заставлял. Корней, расскажи мне всё. Грязный нахал таращился на нас презрительным взглядом. Пошли, нас баня ждёт. Там всё и расскажу. Они прошли мимо нас к двери, и Танька вовремя убрала ноги. Валя, а кто это? Танька, ты дура, что ли? Я поддёргла дверь, но она была крепко заперта. Колдун, мы же его оживили. Да? А я-то думаю, что тётка Клавдия мелет, и участковый ещё. Танька вылупила глазище. Ой, как страшно. А ты тут как оказалось на лыжах тебя спасать шла. С накрашенными губами. Ага. Женщина должна всегда хорошо выглядеть. Мы замолчали и уставились друг на друга в надежде, что у кого-то из нас появится здравая мысль. Будущее виделось совсем ужасным. И выхода, к сожалению, не наблюдалось. Танька со вздохом поднялась и принялась обходить комнату, заглядывая в каждый угол. Интересное место. Добро сколько непонятного. Она погремела крышками и банками, рассматривая каждую. Зелья что ли какие? Валька, ты же фармацевт, не знаешь, что здесь? Я покрутила пальцем у виска. Я тебе что, колдунья? Было бы неплохо, протянула Танька и вдруг заинтересованно направилась к окну. По-моему, оно открыто.